Глава 26. Когда женщина вернулась, уже совсем стемнело. Я устроился в ее комнате и время от времени ходил проверять, не слишком ли заскучал в шкафу мой клиент. Когда она пришла, я ощутил почти что радость. Радость и в то же время сильную тревогу, так как боялся услышать то, что она мне сейчас скажет. Она вошла. Я слышал ее шаги в другой комнате, потом на кухне, затем она вернулась в спальню. Она совсем не удивилась, увидев, как я там освоился. «Она съехала», — сказала она. «Она в гостинице Уэлком. Не очень далеко. А ребенок у бабушки. С ней все в порядке. Она рассчитывает скоро вернуться домой, дня через два-три. Не позже. Может быть, даже раньше». «Ты с ней разговаривала?» — спросил я. «Прислуга в гостинице мне все рассказала». «А откуда они знают?» — она печально улыбнулась. «У них есть уши». Она обо всем этом говорила с одним из легавых. Его зовут Купер. Он вокруг нее так и крутится. Над ним вся гостиница смеется. Он краснеет, как девица. Совсем маленькая гостиница. А по сути, ее сильно. Там несколько легавых, не так, чтобы много. Это в газетах дело кажется скандальным. На самом-то деле убили одного черномазого и одну шлюху, а такие вещи ни полицию, ни людей особенно не беспокоят. Эта история с убийством и изнасилованием хорошо прокатила в газетах, она хорошо прокатит и в суде, но особенно переживать никто не будет». «Почему ты заговорила о суде?» — внезапно спросил я. «Вы еще наделаете глупости из-за этой женщины. У вас было время уехать, скрыться, но вы позволили им раскинуть сети. Теперь они будут ждать, когда вы туда сами броситесь». Я усмехнулся. «Пускай надеются увидеть меня на суде», — сказал я. «Надежда — дело хорошее». Она стала не спеша раздеваться. "Ты чего это?" спросил я. "Я ложусь спать", сказала она, выпрямляясь. "Вам, наверное, будет неспокойно, если я уйду спать в другую комнату. Я не собираюсь вас закладывать. Я вас опасным не считаю". Она прошла мимо меня и растянулась на кровати. "Ты можешь лечь под одеяло", сказал я. "Я больше не хочу". Она ничего не ответила и юркнула под одеяло. Я зашторил окно и закурил. Внезапно мне стала так противна эта комната, и этот запах. Я сдержался, чтобы не блевануть. Необходимо было что-нибудь выпить. Я прошел во вторую комнату, и там нашел в шкафу дешевенький ром. Там оставалось с полбутылки, как раз, чтобы уснуть. Я закрыл дверь, ведущую на лестницу, и положил ключ в карман. Многое бы я сейчас отдал за хороший револьвер. С бутылкой я вернулся в комнату, сел на стул около стола и стал пить. «Какая гадость!» У меня оставался еще один шанс увидеть Шейлу в ее гостинице до того, как она уедет. Я встал, сходил проверить шкаф, возвращаясь, прошел мимо окна и отодвинул занавеску, чтобы взглянуть на улицу. За угол свернула какая-то машина, я увидел ее на долю секунды. Это была полиция. «Вышел ли кто-нибудь из этой машины?» «Если да, то они должны сейчас стоять перед гостиницей». Я прижался лицом к стеклу. Я услышал внизу стук в дверь, потом звонок. Мне понадобилось лишь доля секунды, чтобы добраться до лестницы. Дверь за собой я закрыл на два оборота, ключ положил в карман. Через минуту я был уже на последнем этаже. На чердаке я нашел окошко и вылез на крышу. Нельзя было терять ни секунды. Они, конечно же, решили взять меня прямо в моей комнате. При хорошей скорости, если, конечно, удастся выпутаться, у меня будет время заскочить к Шейле. Я карабкался по крыше к соседнему дому. Он возвышался надо мною на четыре этажа, как минимум. Я продвигался как можно быстрее, но скат крыши был слишком крутым. Услышав внизу какой-то шум, я крепко стиснул зубы. Главное — спокойствие. Вот и внутренний двор гостиницы. Вот стена заднего дома. Уцепиться не за что. Я вернулся на крышу, выходящую к улице. Потихоньку заглянул вниз. У дверей стояло четыре человека. Полицейские. Я узнал их фуражки. Эти долго смотреть не будут. У меня был выбор между водосточной трубой и лестницей, приваренной к стене. Лестница была в таком плохом состоянии, что я далее думать об этом не решался. Но по трубе подниматься было и вовсе невозможно. Я подошел к лестнице и схватился за первую подковообразную перекладину. Она насквозь проржавела и не выдержала моей тяжести. Но выход все-таки был. Я воспользовался освободившимся пространством и пролез внутрь между стеной и скобами. Теперь я мог подниматься спиной к стене. Но вместе с тем я оказался пленником за решеткой перекладин, и я начал как можно быстрее карабкаться по этой решетке вверх. В это время они, наверное, уже высаживали двери гостиницы. Одинокая перекладина, в свою очередь, чуть не оторвалась от лестницы. Мне удалось зацепиться локтями и коленями. Последнее усилие, и я дотянулся до карниза соседнего здания. Я остановился, чтобы передохнуть. В этот момент что-то с силой ударило совсем рядом, и каменные осколки оцарапали мне руку. Ждать я не стал и как можно быстрее рванул вперед по крыше. Скат был очень крутой, но мне удавалось держаться на ногах и даже бежать, да, бежать по серой кровле. Я не смотрел по сторонам. Мои глаза были устремлены к следующей крыше. Я должен был оторваться от них, оторваться как можно скорее. Следующее здание было такой же высоты, как и то, на котором я находился. Я продолжал бежать, нелепый, неловкий бег, при котором мое тело страшно выворачивалось, чтобы сохранять равновесие. Четвертое было на два метра ниже, зато его скат еще круче. Пришлось притормозить на краю пропасти. Я развернулся. Цепляясь руками за карниз, обдирая ноги о стену, я прыгнул и тяжело шлепнулся на конек крыши. На четвереньках подобрался к трубе и заметил довольно большое стеклянное окошко. Прилипнув крыши, как пиявка, я подполз к окну и жадно заглянул внутрь. Никого. Обернув правую руку краем рукава, я одним ударом высадил стекло. Не теряя времени, расчистил проход и проник внутрь. В шкафу висела одежда. Я быстро схватил серую куртку и скинул свою голубую, не забыв достать все из карманов. Серая была мне почти в пору. Заодно я поменял и шляпу. Дверь была закрыта изнутри. Я повернул задвижку, она открылась, я вышел. На площадке никого. Снизу доносился какой-то шум. Я прислушался, и тут до меня дошло, почему все высыпали на улицу, поглазеть, как охотятся на человека, на меня. Я тихонько спустился. Никто не обратил на меня внимания, когда я вышел на улицу и смешался с толпой. Я отошел немного в сторону от толпы и свернул на следующую улицу. В кармане куртки лежали сигареты. Я закурил, чтобы выглядеть естественнее. Им хватит, что прочесывать на всю ночь. Времени больше, чем достаточно, чтобы заскочить к Шейле. У меня болели мышцы, ломило поясницу, но я чувствовал себя свободным, как никогда. Я вспомнил, с каким звуком пуля ударила в стену рядом с моей рукой. Я поднес руку к глазам. Маленькая царапина и немного засохшей крови. Я пососал маленькую ранку и внезапно подумал о том, что мне нужен револьвер. Денег как раз хватило бы на один, поддержанный у какого-нибудь ростовщика. Я знал одного, совсем рядом. И от места, где сейчас жила Шейла, тоже недалеко. Старый дядька с набитой мошной. Я все-таки побоялся ехать на метро. На такси было меньше риска. Я остановил первое же такси и назвал адрес настоящий, точный. Теперь-то уж что, церемониться. Церемониться нужно, когда есть настоящая опасность, серьезная. Таксиста — это не несерьезно. Я вышел, заплатил и увидел, что лавка закрыта. Подумаешь. Старик жил в этом же доме. дело то зайти с чёрного хода. Я вошел в дом и позвонил в дверь. Он тут же прибежал и приоткрыл дверь, чтобы выглянуть наружу. Дверная цепочка была достаточно длинной, и я просунул ногу в открывшуюся щель. Одновременно я притянул его за отвороты поношенного пиджака и угрожающе вынул какой-то предмет из кармана. «Открой, ли я тебе шкуру подпалю живо!» «Не бойся, не обижу!» Его руки зашарили в поисках засова. Я слышал его сдавленное дыхание. Я вошел. «Привет», — сказал я, отпуская его. «Вы меня узнаете? «Так ведь...» — прошептал он, еще больше испугавшись. «Да, это Дэн», — сказал я. «Я хотел у вас купить револьвер с патронами». «У вас... у вас ведь один уже есть», — прошептал он. «Ничего подобного», — сказал я. Я протянул ему ключ, который держал в руке. «Возьмите его», — сказал я, — «на память. И пошевеливайтесь». Он, кажется, немного успокоился, и я прошел за ним в лавку. Но, «Но... возразил он. «Они меня посадят, если я вам продам револьвер». «Ничего, все будет как надо», — пообещал я. «Мы здесь маленький спектакль разыграем. Давай, быстренько». Он открыл ящик под прилавком. Там лежали револьверы разных моделей. Я выбрал крупнокалиберный и вынул из него обойму. Пусто. «Патроны?» — сказал я. Он протянул мне маленькую коробку с патронами, я зарядил полную обойму, оставшиеся патроны положил в карман. Для кармана револьвер был тяжеловат. Я уже собирался заткнуть его за пояс, но передумал и небрежно вскинул на старика. «Может быть, у тебя найдется немного деньжат?» — спросил я. Он ничего не ответил и поднял руки вверх, рот у него затрясся, как у кролика. «Да ладно!» — сказал я. «Опусти руки, здесь все свои. Ты же знаешь, что убиваю я голыми руками». Он опустил руки и полез в карман, вытащил оттуда старый раздутый бумажник и протянул его мне. «Только деньги», — сказал я, — «документы не нужны». Он заплакал. Денег и вправду было много. «Дневная выручка?» — поинтересовался я. «Торговля процветает. Покупают столько же, сколько и закладывают, а ты свое снимаешь и там, и там». Я прибрал денежки и опустил их в карман куртки. «Может быть, у тебя нашелся бы и костюмчик на мой рост? Такой, чтобы даме понравился». Не говоря ни слова, он прошел вглубь лавки и указал на одежду, висящую на крючках. Я взял коричневый костюм в белую полоску, не очень бросающийся в глаза и совсем не похожий на то, что я обычно ношу. Я подобрался к нему сзади и легонечко стукнул его рукояткой 38-го калибра по затылку, он повалился на пол. Я неторопливо переоделся и прошел в подсобку, где привел себя в порядок, после чего почувствовал себя намного лучше. Я вернулся в лавку и, увидев телефон, вздохнул с сожалением. «Чего проще — назначить Шейли встречу на вокзале, да и уехать с ней, а?» Но вспомнилась газетная статья. «Документы на развод. Это не вычеркнешь. А кроме того, гостиничный телефон наверняка время от времени прослушивается». Я вздохнул. Старик по-прежнему лежал на полу. С каждым разом меня это трогало все меньше и меньше. Два дня подряд я их убивал, пять лет подряд я их избивал, а разницы почти никакой. Этот, впрочем, был еще живой чтобы подстраховаться достаточно было поджечь лавку к тому же это отвлечет внимание от гостиницы куда я направлялся и пусть пожарные и легавые лишний раз потренируются я нашел бензин ничего удивительного в этой лавке было все я собрал всякую старую дрянь которая могла хорошо гореть и сгреб в кучу посреди комнаты придвинул туда мебель свалил одежду бумаги деревяшки колеса черт знает что еще и облил все бензином Я кинул спичку. Вначале мне показалось, что она потухла, но потом внезапно раздалась сильная пшш. И мне полыхнуло в лицо. Я живенько отступил в подсобку, затем в коридор и бесшумно вышел. Огонь уже яростно гудел и трещал. Я вышел из дома и, не оборачиваясь, пошел по улице. К гостинице я подошел как раз в тот миг, когда улицу с адским грохотом пересекали большие пожарные машины. Внезапно я почувствовал себя совершенно вымотанным, так же внезапно это и прошло. В дверях и окнах показались люди, любопытные, уже подтягивались к месту пожара. Как быстро сработала тревога. Гостиница была предназначена скорее для проживающих, чем для приезжих. Не очень большая. По-видимому, комфортабельная. Два официанта появились на пороге, не обратив на меня никакого внимания. На первом этаже находился ресторан. Я толкнул застекленную дверь вертушку. Бедро и живот постоянно ощущали твердое очертание железного друга. Я быстро прошел в туалет и, поднявшись по лестнице, свернул в коридор, который, судя по всему, вел в холл. Я достаточно хорошо знал обычную планировку баров, кафе и других публичных мест и вряд ли мог ошибиться. Лифтер зевал перед дверью лифта. Я протянул ему десятидолларовую бумажку. «Подвези-ка меня быстро к госпоже Паркер и спустись вниз за цветами», — сказал я ему, «и пошевеливайся». Он мгновенно загробастал бумажку и засуетился с дверьми. На меня он едва посмотрел. «Блондинка?» — уточнил он. «Точно так», — сказал я. «Я ее двоюродный брат». Он ухмыльнулся.